Отто сидел рядом с водителем первого грузовика, напряженно вслушиваясь и время от времени высовываясь из окна и бросая напряженный взгляд назад, на колонну. Только бы не нарваться на мину. Неспешно приближалась массивная арка венских ворот. Ворота были перегорожены баррикадой, в середине которой оставлен проход. Рядом темнели силуэты венгерских солдат. Прямо. Глухо приказал майор, осторожно извлекая из кобуры револьвер, который он предпочитал и Вальтеру, и Парабеллому. Водитель чуть надавил на газ. Венгры до самого последнего момента продолжали оставаться на местах, молча смотрели на приближающийся грузовик, а затем, все так же не проронив ни звука, сделали по шагу назад, освобождая проход». Майор шумно выдохнул и расслабил руку, державшую пистолет. Пока все идет, как хотелось. Когда колонна преодолела крутой подъем, справа показалась казарма Гонвинчега, перед воротами которой, защищенные баррикадой из мешков с песком, были установлены два пулемета. Майор нервно сглотнул. Кинжальный огонь из пулеметов по кузовам грузовиков, переполненным солдатами, защищенными всего лишь тонким брезентом, мог бы в пару минут покончить со всей его колонны. Но пулеметы остались позади, так и не сделав ни единого выстрела. До замка еще едва ли километр, и вдруг раздался глухой взрыв. Затем второй. Похоже, это парашютисты СС пробивают себе дорогу по туннелю. Майор напрягся, прислушиваясь, не взорвется ли утро грохотом автоматных и пулеметных очередей, но все было тихо. В этот момент колонна выскочила на площадь перед замком. Там, грозно направив дулу на колонну, замерли три венгерских танка. Секунда, другая. И тут первый из венгерских танков медленно поднимает орудие вверх, показывая, что не будет стрелять. «Есть!» Перед замковыми воротами высится баррикада из строительного камня высотой несколько метров. Майор коротко командует водителю, приказывая остановиться, открывает дверь и выпрыгивает из еще не до конца остановившейся машины. Его рослая фигура отлично видна защитникам баррикады на фоне уже совсем светлого неба, но со стороны замка не доносится ни единого выстрела. Майор, понимающий, хмыкает. «Что ж, если так...» то и мы будем по-немецки вежливы». Он подскакивает к следующей за его грузовиком «Пантере» и бьет рукояткой пистолета по башне. «Эй, там, внутри!» «Слушаю, гермайор! почти сразу отзывается танкист, высунув голову из башенного люка. «Можешь снести эту баррикаду?» Танкист окидывает командира операции недоуменным взглядом. «Зачем? Ведь Голиафы следуют в колонне как раз для такого случая». Один залп и все. Но затем его лицо озаряет понимание. Раз венгры не стреляют по ним, значит, и им самим не стоит начинать боевые действия. Так точно, гермайор, сделаю. Пантера, взревев двигателем и выплюнув струю черного дыма, устремляется на баррикаду. Майор сопровождает ее взглядом, а когда стальная громада ударом своих сорока с лишним тонн Выносит преграду из проема ворот, оборачивается к грузовикам и командует высадку. «Все, прогулка на колесах закончена. Теперь дело за ногами». Сквозь ворота они просачиваются по обеим сторонам «Пантеры». Та замерла в проеме, грозно поводя длинным дулом пушки. Уже в дверях навстречу попадается какой-то венгерский полковник, пытается вскинуть револьвер и открыть стрельбу, но капитан фон сам ударом плеча прокидывает его на пол. Все идет по плану. Никакой стрельбы, пока командир не разрешил. Солдаты во главе с майором быстро взлетают на второй этаж, но едва лишь они вступают в коридор, из-за ближайшей двери раздаются пулеметные очереди. Судя по звуку и потому, что пули не хлещут по коридору, стреляют по кому-то на улице. Унтер-офицер Хольцер плечом вышибает дверь, И, сделав громадный прыжок вперед, хватает пулемет, выкидывает его в окно. Пулеметчик, лежавший за пулеметом на столе, придвинутым к самому окну, оторопело падает на пол и изумленно пялится на бегущих по коридору немцев. Между тем майор громко командует какому-то венгерскому лейтенанту, высунувшемуся на шум из двери, вереницы которых тянутся по обеим сторонам коридора. Немедленно ведите нас к коменданту замка! Венгар на мгновение оторопело замирает, но затем под требовательным взглядом майора послушно покидает свое убежище и устремляется по коридору. Замок заполняется топотом и приглушенными командами на немецком. Наконец лейтенант останавливается у высокой двустворчатой двери. Майор быстрыми жестами отсылает нескольких солдат занять позиции в обеих концах коридора и решительно распахивает дверь. «Навстречу ему!» Едва не столкнувшись лоб в лоб, выскакивает генерал Ганвитшега. — Полагаю, вы, комендант замка, требую у вас немедленной капитуляции. Вы один будете ответственны за кровь, которая может напрасно пролиться, если вы откажетесь сдаться. Пожалуйста, потрудитесь принять решение сейчас же. Генерал ошеломленно замирает, и в этот момент раздаются выстрелы.